Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот во сне приехал лебедь Юрчик,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 Беспричинной радости То бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова. Голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселая ночь, а то стихли. Остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-там-там, гитара. Арбуз не стоит печь на мыле, Американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. игривый брейдмана строты, и где же сенегальцев роты? Где же, в самом деле, где же?» — добивался мутный Мышлоевский. «Рожают овцы под брезентом, радзянка будет президентом, но талантливый мерзавца ничего не поделаешь». Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга,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 потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, артиллеристам, непременно, в мартирный дивизион. Командир, полковник Малышев, дивизион замечательный, так и называется студенческий, Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает, может быть, даже и убили под городом. Анмышлоевский оказался здесь, наверху.